Глава 6. Дела государственные и не только. Столица находилась в сильном возбуждении. Дважды мне попадались несущиеся куда-то конные отряды гвардейцев, а приблизившись к дворянскому кварталу, я упёрся в заслон. Кто такой? спросил меня десятник, командующий отрядом пехотинцев, перекрывших улицу. Проход закрыт до особого распоряжения. Я молча показал свой княжеский перстень. Что-то говорить или доказывать не было ни сил, ни желания. В глазах командира отряда промелькнуло узнавание. Он достал из кармана листы и всмотрелся в него. Затем ещё раз взглянул на мой перстень, и я облегчённо выдохнул. Слава матери прородительница князь. Вы целы и невредимы. Слав! крикнул десятник за спину. Кто-нибудь найдите этого балбеса. А, нет, отставить, вон он идёт. Слав, отправляй послание во дворец. Князь Верт вернулся. Княже, нам приказано вас сопровождать к его императорскому величеству. Полусотня, охранное построение. Князя в центр. Меня и Мага Славу тут же окружили несколько десятков воинов в тяжёлой броне, взяв в коробку и замерв в ожидании дальнейших приказов. Вперёд. Бросил короткую команду командир после того, как Мак жестом дал понять, что сообщение отправил. Едва мы тронулись, наголово возвышающийся над подчинёнными одного роста со мной десятник обратился уже ко мне. Княже, уж вы к нам со всем пониманием. Приказ самого его императорского величества. Нормально, служевый. Мне что с вами, что без вас? Всё одно дорогого дворец. Лучше расскажи, что в столице творится-то. «Так вы и не знаете?» – удивлённо воскликнул командир полусотни. «Значит, правда, что князь Верт одним из первых прошёл через портал в другой мир?» Он не спрашивал, а утверждал. И столько восхищения прозвучало в его словах, что я совсем растерялся. Разрядил обстановку маг, ответивший на мой вопрос вместо десятника. «Час назад была атака на императорский дворец». И ещё несколько покушений на высокопоставленных лиц империи. К счастью, тайная служба не даром ест свой хлеб, поэтому нападающим удалось обезвредить практически без потерь. Единственное, что не было известно, так это где будет совершено покушение на князя Верд, то есть вас. После нейтрализации большинства вражеских теххушников, разделённый на полусотни пехотный полк занял ключевые точки города. Оконные гвардейские отряды принялись прочесывать каждый из укаулок столицы в поисках спрятавшихся лазутчиков. Вас же, князь, при обнаружении было приказано немедленно доставить во дворец императора. Окончив долгую речь, маг жадно припал к фляге с водой. Приблизившись к стенам дворцовой крепости, я увидел следы магического сражения. Следы копоти на стенах и в вымощенной дороге. выбитые осколки камней. Всё это в спешке убиралось и отмывалось. Но я всё же успел представить произошедшее. Выходило, что бой здесь прошёл не шуточный, но противнику не оставили шанса. Зажав со всех сторон одновременно и нанеся несколько мощных ударов, десятник передал меня как ценную реликвию охране дворца и удалился со своим отрядом. А меня уже капитан гвардии, с которым мы хорошо знакомы, повёл во дворец. К сожалению, тайная служба упустила, через какую часовню ты ушёл в другой мир, а поставить возле каждой соглядатая это раскрыть нашу осведомлённость о готовящемся нападении. Да, недалеко от одной часовни, расположенной вблизи базарной площади, отряд гвардейцев обнаружил место жестокой битвы. Там часть улицы разрушена и много трупов халифатцев. Все убиты или магией, или каким-то страшным по силе удар оружием. Уж не ты ли повеселился?» Я, улыбнувшись, вытащил из сформированного колчана завернутый в ткань продолговатый предмет и развернул его. «Мать прародительница, где ты взял это чудо?» — воскликнул капитан, он же Лэрт и Ней, выходец из северных рубежей Империи. За него и княжество отдать не жалко, неужели боевой трофей. Князь, как хорошо, что ты появился, прервал нашу с капитаном беседу мастер Червон, появившийся на пути словно из ниоткуда. Капитан, иди дальше, я сам проведу к князю в императорский кабинет. Можете вернуться на пост. Ты вернулся со второго этапа? спросил меня хранитель едва гвардейцу удалился на десяток шагов. Можешь вкратце рассказать мне, что там? На малом совете его императорского величества мы будем обсуждать вопросы мне не интересные. Так что, если можно, в двух словах расскажи о своих приключениях. Мастер Черван. Там почти всё то же самое, что и на первом этапе, только более развито, что ли. Есть гигантские летающие лодки, а также похожие на огнеметатели гномов орудия, только работающие на магии. Я ещё мало видел. Лишь два города и дорога между ними. Не Ни о чём рассказывать пока. Да, как сказал один мой знакомый гном, второй этап больше похож на настоящий мир. Постараюсь в следующий раз принести что-нибудь оттуда. Теперь есть такая возможность, добавил я, заметив, что хранитель ожидал чего-то другого от моего рассказа. Последние слова слегка подняли настроение старику, он даже улыбнулся. Постарайся добыть что-нибудь магическое, чего не встретишь в нашем мире. А уж я ценю по достоинству, не сомневайся. Мастер Червон указал рукой на знакомую мне дверь, охраняемую четырьмя гвардейцами. Вот мы и пришли уже. Знакомая небольшая комната с сидящим в ней секретарем. Минутное ожидание, а затем церемониальные поклоны и приветствия его императорскому величеству. Рослан, пал на тебе войну разводить церемонии, здесь все свои. Как-то по-тёплому принял меня император. Рад видеть тебя в добром здравии. Вовремя ты появился. Ничего не скажешь. Ещё день ожидания, и халифатские лазучки догадались бы, что их почти всех вычислили. Но ну до да всё хорошо прошло. Даже на месте твоего князь сражения среди жителей столицы ни один не пострадал. Расходы на восстановление разрушенных домов мастер Черван, конечно, внесёт в налог, что приносит в казну княжество Верд. Так что предупреди своего управляющего. А теперь поговорим о важном. Граф Вяземский, что удалось узнать о появившихся кругом часовнях, помимо того, что нам сообщил князь Верд? Император резко сменил тему беседы. Все присутствующие на совете подобрались, став предельно серьёзными. Глава тайной канцелярии, поднявшись из-за стола, почему-то с укором посмотрел на князя Аббасова. Как я уже докладывал ранее, через столичные порталы были отправлены бойцы, получившие от меня четкие инструкции и максимум известной нам информации. Пока вернулись лишь двое, у остальных более сложные задания. То, что поведали вернувшиеся, полностью подтверждает слова князя Верта. правда с обширными дополнениями. Если один при получении нейроинтерфейса незнакомое слово граф прочёл по бумажке, выбрал, естественно, и путь в другой мир, то второй согласился на седьмую конфигурацию. Глава тайной канцелярии опять прочитал послагам незнакомое слово, при этом поморщившись. Не смущайся, граф, улыбнулся император. Я, когда читал твой отчёт, боялся, что случайно призову демона, столько незнакомых слов встретил. Так вот, продолжил граф. Тот, что согласился на естественный путь, столкнулся с необычным лишь в самом начале и в конце, когда возвращался назад. А вот боец седьмой конфигурации испытывал серьёзные трудности. Но любое своё действие он получал системное сообщение, которое весело у него перед глазами Он видел надписи с именами над встреченными им игроками. Даже некоторые растения имели похожие имена. Всё, что говорил глава тихушников, я давно знал. Поэтому погрузился в неглубокую медитацию, удерживая себя на границе сна. Вернулся к происходящему вокруг, когда говорить начал князь Аббасов. Отряды, отправленные через портал, ещё не вернулись, чтобы доложить о своих успехах. В голосе командира гвардейцев сквозило недовольство действиями своих подчинённых. Возможно, у князя Верт имеются какие-то сведения. Руслан только что сам вернулся домой через портал из совершенно другого мира. Ваши претензии, князь, неуместны, прервал обасов император. Что ж, надеюсь, в ближайшую пару дней мы сможем узнать гораздо больше, чем на данный момент. «Князь-дурак, как обстоит дело с соседними государствами, а также с нашими подгорными друзьями и их старыми противниками – Альвами?» «Гнума, ваше императорское величество, со слов посла подгорного государства поступили так же, как и мы, направив через порталы группы хирдманов и предоставив свободный доступ к часовням всем желающим. Альвы пока не предпринимают попыток совершить переход, наоборот, единственную часовню стороной обходят. Но им сейчас не до изучения нового. Народ Ушастых лишился своих бессмертных князей, а великий лес постепенно вымирает. По моим наблюдениям, а также исходя из намёков дипломатов Ушастых, Альва постараются заключить с империей Росс договор, по которому полностью перейдут под нашу опеку и примут наши законы, оставив себе лишь небольшую свободу действий. Князь Дурак налил себе в массивный кубок ягодного морса из пузатого кувшина, стоящего на столе. сделал несколько больших глотков и продолжил доклад. Другие государства постарались заблокировать доступ к часовням простым жителям, что привело к плачевным результатам. Уже сейчас на границах империи находится тысячи беженцев, которых с трудом сдерживают пограничные отряды. Запрет на проникновение в другой мир стал последней каплей для крестьян и ремесленников, что и привело к массовому бегству жителей с обжитых мест. Мы ожидали подобного, только не думали, что это произойдёт так быстро. Подробнее по ситуации расскажет граф Вяземский, а я продолжу с вашего разрешения. Очень неожиданно отреагировали халифатцы и перуновцы. Степняки объявили часовни проклятыми и наложили на них табу, а те, кто приблизится к порталам, ждёт проклятие Мары и позор. А вот царство Войнов отреагировало совершенно противоположным образом. Дети Перуна провели мобилизацию среди ветеранов, вышедших на пенсион. Сейчас между воинами проводятся соревнования, по завершении которых несколько сотен победителей совершат переход через портал. «У Перуного войска появилась возможность начать боевые действия, не нарушая столетнего перемирия», – с улыбкой произнёс император. «Вот они и решили самых опытных воинов на разведку отправить». «А что, Руслан?» Может нам поступить таким же образом? Собрать ветеранов под видом имперских учений, да провести соревнования где-нибудь на границе со степью. И халифатцам зубы покажем заодно, и дополнительные отряды для первого этапа наберём. Решено. Князь, согласуй смету с Мэтус мастером Червоном, а ты, Грав, подготовь им сегодня же примерные списки участников. Что ж, на сегодня задачи есть у всех. Следующий совет соберём через 3 дня. А сейчас никого не задерживаю. Граф, думаю, нам всем есть что обсудить, произнёс хранитель, едва мы трое оказались в широком коридоре. Приглашая в свою вотчину, обсудим наше сотрудничество. Разговор был долгим, но плодотворным. Веземский помимо списков ветеранов обещал призвать нескольких технушников, ушедших на покой, чтобы разбавить ими группы, когда сформируются. Также он взял на себя ответственность побеседовать с ресторгом, чтобы тот подобрал пару дюжен боевых магов, покинувших гильдию из-за возраста и сейчас медленно угасающих от безделья. Глава гильдии магов по какой-то причине отсутствовал на совете. Хранитель предложил графу объявить при наборе ветеранов от денежном пособии для родных на время проведения сборов. Обсудив ещё несколько тонкостей такого серьёзного дела, Глава Тайной канцелярии удалился. А мастер Червон вместе со мной направился в гостевое крыло дворца. Как я и предполагал, Каират остался в столице дожидаться моего прибытия. Найдя за несколько дней со всеми во дворце общий язык. Княже, обрадовался лекарь, открыв дверь в свою комнату. Вовремя-то как. А я сегодня собирался домой отбыть, не дождавшись. Хорошо меня гномы задержали. Мастер-флог попросил дождаться твоего прибытия и сообщить, что очень ждёт тебя. «Это весьма кстати, князь!» Задумчиво произнёс хранитель, когда мы уже расселись в дворцовой трапезной. «Что гномы пригласили тебя? Можно предложить им повторить затею перуновцев?» Поздний обид прошёл в обсуждении деталей, связанных с размещением ветеранов и иных гостей в княжестве. Говорили в основном целители Мастер Червон, я больше поддакивал. Кайрат как-то незаметно для всех, в том числе и для себя, стал управляющим в землях Верт, взвалив на свои плечи эту ношу. Благо помощников у него хватало, так что он вполне справлялся. Наконец Хранитель Сокровищницы узнал всё, что его интересовало, и распрощался с нами. «Мне сейчас больше всего хотелось побыть одному». Посмыслить, что со мной произошло в мире игры, да и с покушением всё было непросто. Сварк, как он сейчас, выполнила ли великая охотница своё обещание, успела излечить моего самого близкого друга? К сожалению, у меня не было возможности связаться с богиней. Что случилось, княже? С тревогой в голосе спросил меня целитель, когда мы уже вышли из дворца и двигались в направлении конюшни. В игре что-то не так. Сегодня покушение на меня было. Сварг попал под удар. Я, как видишь, без последствий, а вот сын хранительницы пострадал сильно. Пока рассказывал Кайрату про богиню, что смогла переместиться вместе со мной и про наши общие приключения, мы подошли к посольству гномов. В этот раз нас пропустили внутрь сразу, поприветствовав как долгожданный гостей. "Как же ты вовремя", обрыдывался мастер Флок. Затем, словно почувствовав моё настроение, перешёл на серьёзный тон. Вижу, вас сюда привело важное дело, поэтому прошу в мой кабинет. Разговор был долгим. У гномов, оказывается, тайная служба работала не хуже, поэтому нам было что рассказать друг другу. Идея задействовать ветеранов в освоении игры Флоку понравилась необычайно, а мы в свою очередь узнали, что степняки всё-таки проходят через портал на первый этап. но только жрицы и послушники Мары, а также воины из особого тумина, называющие себя дети пустыни, лишь к ночи удалось договориться о сотрудничестве между игроками на первом этапе. А затем Влог пригласил поужинать с ним. К концу трапезы гном, которого явно что-то мучило, всё-таки решился. Коняйся, у меня к тебе деловое предложение. Впрочем, зачем говорить? Пошли, я тебе покажу лучше. проследовав за дипломатом мы оказались в комнате, больше похожей на ремесленную. В центре располагался стол, на котором лежало что-то крупное, накрытое грубой тканью. Гном с оговорщическим выражением лица плавно стянул ткань, открывая нашему взору какое-то изделие из металла. Приглядевшись, я с трудом узнал в этом искряжённом куске часть металлического голема. которого мы уничтожили в землях перуновцев. «В ад! Добыли-таки!» С гордостью в голосе, словно он самоличный, добыл, произнес гном. «Еле договорились с пограничниками Перуного царства. Наши кузнецы смогли переплавить в подземном пламени большую часть осколков, но не этот. С ним ничего не происходило, как ни старались. Даже горн с самого нижнего горизонта не справился». Я подошел к столу. и провёл рукой над неподдающимся любым воздействиям металлом, а затем положил на него ладонь, также без изменений. Тогда я выделил из своего личного запаса немного нанитов, расположил их на ладони и вновь прижал к осколку голема. И опять ничего не произошло, лишь лёгкое покалывание пальцев от моих нанитов. А вот когда я собрался убрать руку, у меня ничего не получилось. Более того, Ладонь резко притянула косколку. Рывком попробовала оторвать свою конечность, но не тут-то было. Голову сильно сдавило словно тисками, а чья-то воля сделала попытку вышвырнуть моё сознание из тела. Я сперва растерялся, поэтому давление медленно, но усиливалось, как и боль. Постепенно чужая сила стала подчинять мой разум, ломая сопротивление словно тонкий лёд. Держись, Руслан. Произнёс где-то за спиной целитель, а моей голове коснулись сухие мозолистые ладони, вливая такую нужную в силу. Давление на кредкий миг исчезло, чтобы тут же вернуться с удвоенной силой. Понимая, что разорвать связь не удастся, я по наитию прикоснулся второй рукой, в которую также вложил небольшую часть нанитов. От моих действий давление на разум вновь удвоилось. а боль стала ледяными иглами прошивать череп. «Ярость! Моя спасительница!» Огненной волной прокатилась по всему телу. Какой-то осколок металла пытается подчинить меня подавить своей волей? Ну уж нет. Как-то само собой сработало почти забытое умение охотника Фаракс. Пламя Сварога. Я почувствовал, как чужой, холодный разум, получив мощный отпор, пытается сбежать. отгородиться от нарастающего давления стальными стенами поздно пламя сворога затопило моё сознание и теперь так же безжалостно ломало волю противника не оставляя ему шансов защита искусственного интеллекта устаревшей модификации страж взломана протокол смены приоритетов запущен и страж переходит под контроль нейроинтерфейса десятой модификации Высший командный приоритет закреплён за игроком Руслан, раз и ищущий. Запущена синхронизация. Ожидаемое время до 100% синхронизации составит 32 малых такта. Рекомендация. В это время не удаляться от предыдущего носителя ИИ дальше, чем на 100 метров. Неожиданно появилось сообщение от нейроинтерфейса, которое хоть и дало понимание происходящего, но и добавило вопросов изрядно. Главная боль постепенно отступала, а на смену ей пришла неимоверная слабость, настолько сильная, что дрожали ноги. Сзади послышался звук, словно уронили мешок корнеплодов. С трудом повернувшись, я увидел лежащего на полу Кайрата. Лицо целителя побледнело, а глаза закатились. На меня подобное зрелище сработало как кружка самого крепкого огнум его поила. Зелье исцеления, срочно, рявкнул я на Флока, тяжело опускаясь на колени рядом с Кайратом и нащупывая на поясе фиалы. Есть. Выхватываю склянку с зельем на восстановление маны, привозмогая слабость, вырываю зубами пробку. Голово, гному, подними ему голову. Владыка Подгорный, что это было? Флок успел крикнуть что-то на гному в открытую дверь. А я сейчас стоял на коленях в изголове целителя. поддерживая голову Кайрата в приподнятом положении. После того, как я влил потерявшему силы мастеру два зелья подряд на восстановление маны и жизненных сил, щуки его порозовели, а дыхание стало ровным. Лекарь наконец смог сосредоточить свой взгляд на мне и улыбнулся. "Княже, рад, что ты жив". Было видно, что он ещё слаб. Но зелья, изготовленные по рецепту учителя, быстро восстанавливали его. Я по глупости прикоснулся к тебе. Думал, моих сил хватит, чтобы поддержать. Кто же знал, что ты можешь выжигать силы тех, кто касается тебя? Это было у меня, Аракс, мастер Кайра. Потом расскажешь, сейчас набирайся сил. А я пока побеседую с мастером Флоком. В этот момент в комнату вбежал тяжело дышащий гном. Адиус, взглядом окинув помещение, он тут же, разобравшись в ситуации, применил заклинание массового лечения, после которого мне стало гораздо лучше. Да и кайрату заметно полегчало. Мастер Флок, в ближайшее время, не знаю, правда, как долго, я вынужден буду находиться возле осколка голема. Что сейчас произошло, точно объяснить не смогу, но вкратце, у этой железки был разум, который пытался овладеть моим сознанием. Ты уверен, что разум был, князь Руслан? Гном бросил тревожный взгляд на стол. Может, он затаился, чтобы нанести новый удар? А почему ты вынужден быть рядом со сколком? Не затаился, будь уверен. Отойти от него не могу, потому что между нами наладилась связь. Я теперь вроде как хозяин этой железки. Гном после моих слов облегчённо выдохнул. Видимо, после только что произошедшего, мастер-флог мысленно уже избавился от опасного осколка. Да и виноватым себя чувствовал. «Князь, забирай эту часть голем и даром. Раз смог одолеть сокрытую внутри магию, тебе и владеть. Я распоряжусь, чтобы осколок доставили туда, куда прикажешь». Гнум вновь выглянул за дверь и что-то крикнул на подгорном наречии. Затем вернулся обратно. хотел я использовать часть голема в качестве оплаты за твои услуги, которые нам понадобились. Но раз так вышло, значит, недостойно нас, подгорных жителей, предлагать плату в таком деле. Видишь ли, князь в подгорном королевстве произошло много нового за последние трое суток. И самое главное это Бездна. Нет, она не атаковала, не пленила новых гномов или гмуров. Наоборот, Бездна впервые за всё время, которое мы боремся с ней, «Заговорила с нами?» «Да, ты не ослышался, именно заговорила. На наш патруль вышел большой отряд изменённых, причём давно изменённых. У наших хердманов не было шансов спастись, и они уже собрались применить пламя подгорного владыки, когда один из её слуг вышел вперёд с поднятыми руками и заговорил». Мастер-флог прервал разговор, давая нам с Кайратом, который уже внимательно слушал, возможность переварить сказанное. Сейчас между нами заключено перемирие, одним из условий которого является твоя, князь, беседа с эмиссаром Безны. Я уже открыл было рот, чтобы отказаться от предложения, но мастер Флок жестом остановил меня. "Нет, тебе не нужно будет вновь путешествовать по тайным тропам. Её посол будет ожидать тебя на границе с княжеством Верт. Ведь ты всё равно собираешься туда завтра ехать. Я сам лично буду сопровождать тебя в этой поездке. Как раз хотел посмотреть на необычное озеро, появившееся из ниоткуда. Покинув не сильно ли мне придётся отвлечься от основных моих планов, я задумался. Пока мне не станет известно, что со Сваргом, пока он не поправится и его не вернёт великая охотница, на второй этап мне дороги нет. Я так решил. а значит могу с чистой совестью принять предложение гнома что я тут же и сделал